Зирк, не шелох вахт около двери, о чём-то напряжённо думал, помогая себе всем телом. Одна рука его при этом словно держала что-то невидимое в воздухе, другая с кочергой была поднята. Тролль изгибался пополам, словно от удара под дых или по причинному месту. Судя по заданному лицу, что-то у него не получалось. На вопросительный взгляд кивина Зирк выразительно черкнул себя ребром ладони по горлу и недоумённо пожал плечами. К счастью Герц сидел к нему спиной, но потом ничего не заметил. Афилия же украдкой из-под стола показала троллю кулак и скорчила ему такую зверскую гримасу, что тот тут же прекратил заниматься пантомимой. Всё будет нормально, пап. Оласкаго увещевала цаофилия. Здесь я в безопасности. Верно, дочка? Герцог поднял глаза на юношу. Рыцарь Кевин, вы не возражаете, если некоторое время моя Афилия погостит у вас? "То «Да, разумеется, ваше сиятельство". Кевин старался не выдавать своей радости, сделав учтивое лицо. И только есть одно соображение. Я думаю, пока мы не найдём преступников, что покушались на вашу дочь, благоразумнее было бы увести её из босгона куда подальше. И желательно сделать это так, чтобы никто даже вы не знали куда. Скоро многие узнают, кому принадлежит этот дом, а те, кто стоят за похищением, Наверняка в курсе моей роли спасения вашей дочери, не возражаю. Я распоряжусь, чтобы вам прислали денег на дорогу. Я странствующий рыцарь. В голосе юноши прозвучала обида. И делаю это не за деньги. Вот и странствуйте с моей дочерью подальше отсюда, в безопасном месте, а деньги в дороге всегда пригодятся. А пока вы будете странствовать, я уж докопаюсь, кто стоит за всем этим. Вот только куда же вы пойдёте? Столько опасностей вокруг. Нечисть, маги, некроманты, может, охрану вам выделить. "Ваше изятельство", укоризнил протянул юноша. "Вы же нас сразу демаскируете". "Да-да, я понимаю". А вот на шут магов всяких это вы правильно заметили. Кевин поднялся из-за стола и начал снимать с себя что-то невидимое. Герцог насторожился, опасливо смотря на рыцаря. Похоже, он призадумался о психическом здоровье воина, которому доверяет его дочь. Нафелия, иди сюда, позвал Кевин. Девушка молниеносно материализовалась около него. Юноша начал облачать её в это что-то невидимое. Завязки сама затягивай, а то Лука меня в прошлый раз чуть не удавил. Ага. Этой магическая накидка, пояснил Без по выражению лица Герчика, определив, что он видит перед собой уже двух больных. Невидимая боевую магию отражает. Очень удобная штука. всё отражает. Ну, всё, что проверял, отражает, пожал плечами Люка. А так хрен её знает. И самое главное, добавил Кевин, пока Офелия в ней, её координаты магически засечь невозможно. Герцог встал из-за стола, подошёл к дочери, протянул руку и нащупал материю невидимой накидки. И правда что-то есть, удивился он. Вот теперь, рыцарь Кевин, я действительно спокоен за неё. И ещё, сейчас я уеду со своими людьми. Может, останьтесь на ужин? попытался проявить гостеприимство его наша новоселье всё-таки. Нет, нет, празднуйте без меня. Я сейчас еду к королю и Короче, я сделаю всё необходимое, чтобы найти преступников, а вы уезжайте. И я не хочу даже знать, куда. Пока не хочу знать. Так безопаснее. Денег не жалейте, я вам ещё пришлю. Во-первых, куда? А во-вторых, не надо? воспротивился Кевин. Это лишний повод за интересоваться нами для тех сил, что организовали нападение на замок. Да будет так, рыцарь Кевин. Но возьмите с собой это. Герцк снял с указательного пальца правой руки массивный золотой перстень с печаткой. По предъявлении его мэру любого города Адрона вам выдадут любую сумму, которая на тот момент найдётся в городской казне. Я постараюсь использовать его только в самых исключительных случаях, заверил Герцога юноша. Вездесущий с вами. Герцог поцеловал на прощание дочь, пожал руку Кевину и стремительным шагом направился к выходу. "Зырк, проводи", попросил юноша тролля. "Пото в обойской снебойской. А войс не пройдут, небос не, не провах". Андай Кувалда. Судя по звукам, тролль уже лишил их оружия и держал за шкильки. Со двора послышались голоса людей из свиты герцога. Зацокали копыта и топот их скоро затих вдали. А вот теперь герцогиня повернулся к щумазой девице Кевин. Вы нам расскажете всё без утайки. Как это вам удалось так красиво и элегантно подстричь с помощью меча противника и при этом не лишиться головы. Офелия поняла, что её зажали в угол, деваться некуда, и как только жир к происheden за копщи компании начала колоться,